Глава девятая. А как хорошо все начиналось. Дорога шла все выше и выше в горы, становясь все уже и уже. Скоро пришлось местами подстраховывать бричку, чтобы та не сверзла с крутого обрыва в ущелье, где внизу протекала та самая река, вдоль которой мы шли. Я пожалел, что отпустил пленных, тут бы пригодилась обычная физическая сила, а так приходилось выпрягать лошадей буквально на руках переносить проклятую колымагу. Велел снять с бричек пулеметы и навьючить их на верблюдов, но все равно людям было тяжело. Хорошо еще, что присланный Абиссинский конвой помогал. Без них казаки просто бы не справились. Вот животные шли себе гуськом ухитрялись на ходу прихватить какую-нибудь веточку и пожевать. Наконец прошли перевалы и стали спускаться в долину. Здесь сделали небольшой привал, чтобы перевести дух. Вид с горы открывался просто замечательный. Блестела речка, извиваясь вдоль густо поросших зеленью берегов, виднелись квадратики обработанных полей, разделенные невысокими лесными зарослями. Видно было несколько деревушек, окруженных посадками каких-то плодовых деревьев, сверх не разобрать, какими именно. Дорога довольно круто пошла вниз, теперь бричке приходилось придерживать чтобы они не наезжали на лошадей, и опять без помощи босоногих ашкеров не обошлось. Воздух был свежий, не жарко, кто бы мог подумать, что еще неделю назад мы изнывали от жары в пустыне, считая версты до колодца. Там, где дорога проходила через первое селение, увидел огромную смоковницу, помнящую еще царицу Савскую. Вспомнилось писание, кажется, в книге царств, что те, кто имеет виноградник и смоковницу, то есть инжир, будут жить в достатке и счастье. Несмотря на то, что фиговых, то есть инжирных деревьев в округе росло в изобилии, и виноградники шли чуть не до горизонта, знаменитый харарский кишмиш, из которого делают славившийся в округе сладкий изюм. Особого достатка в деревне я не заметил. Те же глинобитные хижины, крытые соломой, немощеные пыльные улицы, запуганные крестьяне, при виде всадников падающие на колени. В качестве дара нам были преподнесены две корзины с отборным инжиром и виноградом, за что я отдал десять талеров бакшиша. Староста, получив деньги, тут же грохнулся на колени, Видимо, благодаря господину за щедрость, похоже, проезжающих господ он был обязан отделять фруктами за просто так и не ожидал увидеть деньги. По этой благодатной земле, щедрой на урожай, но с бедным населением, мы не спеша ехали три часа, пока за поворотом дороги не встретили еще один отряд всадников. Они подъехали к нам, этот отряд отделился всаднику в богатой одежде, обесинской шаме, белой с пурпурным краем и отделкой серебром, блестевшим на солнце. Хаким, который взялся переводить, сказал, что это Геразмач Урадда, один из доверенных военачальников расам и Конана. Урадда, которому было на вид около пятидеся, на его плечах поверх шамы была еще и шкура льва, покрывающая своей гривой голову военачальника, свидетельство ратных заслуг и доблести в бою. Подъехал ко мне на черном арабском коне, негромко прикрыв рот полой шамы, так было положено при рапорте вышестоящему начальнику, Представился и сообщил, что рад встрече с прославленным расом Искендером и просит отобедать с ним и его людьми. Мы спешились, обессинцы седлали коней, увели их поить и кормить, поклажу мы оставили под присмотром нашего часового и прошли к шатрам, откуда уже вкусно пахло жареной бараниной. Несмотря на то, что был предрождественский пост, казаки, как путешествующие и воюющие, его не соблюдали, так же, как и гвардия раса судя по всему, весьма разношерстной по национальному и религиозному составу. А вот урада извинившись перед гостями за то, что, соблюдая пост, не может присоединиться к трапезе, удалился в свой шатер. Перед этим он зашел выразить свое почтение Маше, на этот раз у себя в шатре, чтобы не смущать воинов своим присутствием. В разгар обеда я услышал на дороге два выстрела. Я обеспокоился но Хаким ответил, что это сигнал курьера скорой почты, которую держат монахи Капуцины. Садник на коне, ведя за собой запасного коня, приблизился к оберсту Шлоссеру, передав ему пакет. Шлоссер рукой сделал мне знак, попросив подойти. Как пленного его садили последним за казаками, но он был не в обиде, так как перед ним оказалось блюдо с мясом и кувшин с лимонадом. Подано мне пакете значилось «ФББ Хайнрих Англитер». «Ответы правильные, гершлоссер утвердительно произнес я. Можете написать, что я требую переправить лицо, которое дало эти ответы в Швейцарию с настоящими документами на подданную германской короны и со средствами для безбедного существования в хорошей гостинице в течение двух месяцев, естественно, предоставив ему полную свободу. По прибытии в Швейцарию пусть напишет ответы на следующие вопросы. Первое. Какое образование хочет получить лицо, с которым он намеревался встретиться в Париже? Второе. В каком ресторане мы встречались в прошлую Пасху? Третье. Почему генерал принимал грязевую ванну на полигоне? После получения ответов я отпущу вас. Обед длился часа четыре, закончился уже в темноте, при свете костров. Казаки были довольны и сказали, что если дальше их будут так принимать, то они не против погостить в Абиссинии подольше. Я взял из ящика для подарка Хакиму револьвер Смит Вессон в кобуре с патронами, а также финский нож в кожных ножнах и пошел к шатру Маши. Прямо перед шатром меня встретил, как из-под земли возникший экс-ассасин, и сказал, что не стоит входить к госпоже, чтобы не компрометировать ее перед Геразмачем и гвардеец Мираса. Я сказал, что понимаю это, и поскольку, как мне сообщили, завтра мы прибудем в харар и можем больше не увидеться, прошу принять от меня этот подарок на память. Каким поблагодарил, приложив руку к сердцу и поклонившись, исчез. Я постоял немного и отправился к своей палатке. Там уже вовсю трудился мой денщик, приводя в порядок на завтра парадную форму номер два. Это я так фраг прозвал. Проснулся от того, что вокруг раздавался шум и лагерь снимался. Облачился в парадную форму при орденах, нацепив треуголку. Солнце уже было высоко, половина палаток свернута и сейчас навьючивались на верблюдов. Еще вчера я попросил почистить и смазать оба пулемета, так как планировалось что-то вроде военного парада перед расом, где казаки покажут джигитовку. Один пулемет я приказал запаковать, а второй, в случае чего, отдам расу в обмен на верблюдов. Все равно ведь пристанет с просьбой подарить чудо-оружие или намекнет об этом, а здесь, как я понял, в ходу мусульманские традиции. Похвалили что-то, так тебе это и подарят, зато потом отдарись взамен. Наконец все собрались и выступили походной колонной. Впереди на смертной лошадке ехал я, За мной везли знамя нами ехали офицеры, потом два десятка казаков, и замыкали строй две брички. В одной ехал фон Шлоссер на правах почетного пленника, а в другой при пулемете два унтра-артиллериста. Артамонов и Леонтьев ехали на мулах, так им было удобней Далее шел вьючный караван в сопровождении десятка казаков, охранявших ценный груз. Затем наши лошади, мулы и верблюды, далее ехал Геразма Чурад со свитой и гвардейцами, охранявшими Машу. Замыкали колонны абиссинские солдаты и обоз. Когда впереди показались городские стены, от абиссинской части колонны отделился урад в сопровождении десятков садников, и они умчались вперед. Еще через полчаса, когда уже были видны ворота и толпившийся народ, из ворот сначала показались конные, разгонявшие простолюдинов, а затем выехал на белой лошади всадник в сопровождении эскорта. Народ упал на колени, и всадник со эскортом направился к нам. Мы медленно двигались навстречу друг другу, наконец конь Расом и Конана остановился, а я под знаменем в сопровождении офицеров подъехал к нему и отдал честь, тоже сделали офицеры. Казаки были при параде с крестами и медалями в попахах с малиновым верхом и с малиновыми же погонами на белых рубахах. раз что-то сказал мне по-амхарски, подъехавший переводчик растолковал, что властитель Шуа и Харара приветствует меня и приглашает проследовать с ним. Мы подъехали к пригорку где были постельно ковры и стояли плетеные кресла. На низком столике я заметил серебряные кувшины, видимо с водой, и серебряные кубки для питья, а также огромное блюдо с разнообразными фруктами. Офицерам отвели место за нами и тоже поставили кувшины и блюдо, но поменьше. Казаки спешились и им принесли кашмей, чтобы они могли сесть. Я сказал, чтобы за офицерский стол пригласили Леонтьева, а он последний день чувствовал себя не в своей тарелке, вроде как гражданским в кратковатом для него песочнике. Раз махнул рукой, и действо началось. Абиссинские всадники метально скаку дрочки в цель, горцевали и всячески маневрировали перед нами. Как объяснил мне перед этим Нечипаренко, у абиссинских наездников очень сильно замунштучны лошади. Им больно, вот они и горцуют под всадником. Практической значимости в этом никакой нет, кроме причинения животному ненужной боли. Потом показали джигитовку казаки. Они вставали на всем скаку и седло, Падали, держась в стреминах, с седла как будто убиты, и вели огонь сходу из-под брюха лошади. В общем, демонстрировали единение коня и наездника. Абиссинцам такое не снилось. стремена у них были маленькие, они держали их, просунув первый палец ноги, как в тапчике вьетнамки. Встать на них, чтобы нанести удар шашкой, было просто невозможно. Правда, абиссинцы хорошо управляли шинкелями, но это и казаки могли делать. В заключении казаки продемонстрировали рубку лозы, чего абиссинцы просто не умели, и выполнили пару упражнений с пикой, сняв на всем скаку небольшое кольцо со столбика. В последнем случае для показа были взяты только два наиболее сильных казака, так как верблюжье копье оказалось все же тяжелее, чем уставная пика и не у всех получалось. Потом раз устроил стрелковое состязание. На сто шагов были поставлены коли с горшками, взяты по десять стрелков с обеих сторон. Кто не попал, тот выбывает. Через несколько минут выяснилось, что в строю остались все десять казаков и только два абиссинца. Тогда я предложил перенести мишени еще на сто шагов. Выбыл один абиссинец три казака, остался один абиссинец и семь казаков. После того, как мишени установили на триста шагов, разбить их смогли только пятеро казаков. Раз подозвал всех пятерых, одарил их серебряными кубками. Такие же кубки получили все участвовавшие в джигитовке после этого я предложил продемонстрировать наше оружие что мы везем в подарок императору менелику сказал что оно уже показала себя неделю назад в схватке с кочевниками раз сказал что слышал о том что какой то воитель рас искандер перебил половину всадников абус олеха а самого его взял в плен остальные кочевники бежали бросив в лагерь и спасаясь своей жизни не про этот ли случай ты говоришь посол да великий раз мконон именно про это и сейчас я тебе покажу как это было распорядись поставить мишени в двухстах и трехстах шагах отсюда. При этом мои казаки пригнали верблюдов, на которых уже лежали три десятка чучел из рогожных мешков от фуража, набитых камышом и сводкнутыми туда палками. Ашкеры, руководимые казаками, быстро поставили две цепи мишеней. Подъехала бричка с артиллеристами, я попросил их не оскандалиться, иначе мне придется самому при стрелять из пулемета, что как-то не по рангу императорскому посланнику. Когда все отошли, раздалась очередь, и сначала от ближнего ряда полетели к лачке, а потом и от дальнего. Крикнул, что довольно, пусть берегут патроны. Объяснил Расу, что вначале огонь велся по всадникам первого ряда, а когда они попадали, на них налетел второй ряд упавших добили из винтовок, и потом пулеметчики перенесли огонь дальше. Рас был удивлен и внимательно слушал. Кроме того, продолжал я усиливать впечатление, мы применили наше секретное оружие, ручную артиллерию, Сейчас покажут ее действие Пусть кто-то из твоих офицеров пойдет и увидит, что мы закрасим все повреждения на мешках. Дальше все было как обычно. Поставили в круг два десятка чучела и бросили в центр две гранаты. Больше я не велел. Нечего переводить боеприпасы просто так. Раз вызвался сам поехать и посмотреть на повреждения от осколков. Нам подвели лошадей и помогли сесть. Особенно это было нужно мне. Увидев дырки в чучелах, раз удивился и стал расспрашивать, русское ли это оружие так как ему уже нашептали, что пулеметы не русские. Я ответил, что да, поскольку я изобретатель этих бомб и взрывчатка для них производится на моих заводах, да и на пулеметах есть устройство, которое делают в России, и оно обеспечивает непрерывную стрельбу этих машин. Кроме того, так на повозках их нигде не устанавливают, а на открытой местности это дает очень сильные преимущества для быстрой смены позиции. Не знаю, понял ли меня раз, наш французский был примерно одинаков, но некоторые слова не понимал он, а некоторые в его исполнении я. Еще он спросил, что народная молва говорит, что Рас Искендер сам участвовал в том бою, но куда он потом делся, никто не знает. Я ответил, что сейчас он стоит перед Расом и дает пояснение, и что мое имя Александр, а по здешнему меня назвали Искендер. После этого раз посмотрел на меня с уважением, он-то думал, что я какой-то мальчишка, которого непонятно почему назначили послом, а Искендер это либо сказка, либо какой-то другой русский. Я решил воспользоваться моментом и сказал, что мне нужно 120 верблюдов, чтобы вывести моих людей из снаряжения из Джибути. Рас ответил, что сейчас все верблюды мобилизованы для армии и знаменитый верблюжий рынок Харар-Пуст. Великий Рас Мэк я и прошу верблюдов, чтобы перевести оружие для армии Негуса-Негешти, великую и непобедимую императора менлика II, а вовсе не для личных нужд. Рас, видно, думал, что я не могу обойтись без слуг, повара, парикмахера, наложниц, евнухов, И еще кого-то там в этом духе, например, цирк с конями. Хорошо, посол, в таком случае ты получишь, что просишь, но после того, как оружие прибудет, ты передашь верблюдов обратно. Да, великий раз, тогда я прошу принять в дар пулемет с повозками. Лошади, думаю, у тебя найдутся и получше, а эти нужны для перевозки пушек, которые ждут в Джибути. Как? Там есть пушки? И сколько же? Почему ты молчал? Верблюды уже были бы в пути, нам срочно нужна артиллерия. Я сейчас же дам приказ, и караван будет отправлен немедленно. Там восемь орудий, они разбираются для перевозки лошадьми, но лошади плохо переносят пустыню. К тому же французы не хотели, чтобы вы получили эти пушки со снарядами, и отказали нам сначала в предоставлении мулов, а потом в питьевой воде. Именно поэтому, чтобы спасти лошадей, я и пересек пустыню с малым отрядом. Пушки потом останутся вам, мы обучим ваших людей стрелять из них. Я напишу письмо караванщику, и мои люди последуют с ним. — Благодарю тебя, посол. Это действительно щедрый подарок, так же, как и твой пулемет. Но молва утверждает, что раз и Искендер сам перестрелял сотни всадников. — Это правда, там я стрелял сам, но здесь послу как-то невместно, другое дело — это бой, где надо защищаться, там не до чинов и титулов. Еще я прошу включить в караван дополнительно три десятка моих трофейных верблюдов, а беговых я могу продать, они мне не нужны. Казаки и конные ашкеры, что ты видел сегодня, с ними не очень-то управляются. Ты не по годам мудр, рас Искендер, но я слышу что Абу Салех был ранен и попал в плен. Это правда? Если правда, то я его не видел. Да, великий раз принц Салех был ранен и попал в плен. Пулю я извлек сам, а потом обменял его на захваченного в плен кочевниками русского посла, который направлялся к императору Менелику II в мае, полгода назад. Он освобожден и сейчас в отряде. К сожалению, его грамоты и часть подарков пропали у кочевников. Это тот самый человек, что-то усадил за стол к офицерам? Он носит странную форму. А что касается подарков, там был два ящика старых винтовок какие-то побрякушки для дикарей. Один ящик винтовок привез императору его человека, их раздали ошкерм Великий раз, это форма моих людей, у меня не был комплекта военной формы, поэтому я дал ему свою вместо тех лохмотьев в которых его привезли. В ней я участвовал в бою с Салехом, так что она счастливая. Что касается подарков, что ты видел, оружие, что мы везем, оно самое современное, и таких бомб нет еще ни в одной стране мира. Есть еще бомбы в два раза мощнее, но их надо бросать с крепостных стен или, наоборот, за крепостные стены, там осколки летят на двести шагов. Кроме того, позволь мне завтра вручить подарки тебе, и от царя, и от меня лично. Пулемет — это тоже мой личный подарок, как и пять лент патронов, ровно столько же рассеяли всадников с Олеха. Надо же отдариться за верблюдов, мне бы они тысяч в десять талеров туда и обратно обошлись бы, а пулемет стоит только три тысячи. Тем более, что все равно оружие вельно оставить здесь, а как не потрафить будущему тестюшки Так, разговаривая, мы подъехали к офицерам. раз поблагодарил офицеров и вручил им большие серебряные кубки, а малые кубки раздал пулеметчикам и метателям гранат, бросив туда еще и по золотой монете. Потом был обед с неизменной бараниной, Пост здесь, видимо, соблюдают единицы, или на военных он не распространяется, что вполне возможно. Хотя я люблю баранину, стал вспоминать нежное мясо дигдигов дигов запеченное на углях из акациевых дров. Хотя нет, ну и эту пустыню. На большого любителя эти приключения без воды и с хрустящим на зубах песком. Для постоя нам отвели старый дворец раса, довольно большое здание с плоской крышей с внутренним четырехугольным двором, посередине которого был колодец. Еще один колодец имелся непосредственно в доме, там, где готовили пищу. Вообще-то дом строили как небольшую крепость. Одни ворота, внутренний двор со стойлами для лошадей. С крыши удобно стрелять, прячась за окаймляющие ее зубцы. Мебель, конечно, старая, местного производства. Потемневшая от времени лавки и столы, и все довольно пыльное, стены ободраны. Видимо, там была какая-то отделка или драпировка тканью. Нам привезли две бараньи туши, два десятка живых местных мелких кур казаки тут же сделали для них курятник, корзину лепешек и инжиры, фрукты много всякой всячины, которые казаки распихали по кладовке, так сегодня уже сил не было что-то готовить. Попили чаю с местными лепешками и медом, бодейку его тоже прислали или легли спать. Я же открыл ящики с подарками стал выбирать, что подарить. Нашел неплохую старинную кавказскую шашку и к ней кинжал каму, сделанный одним мастером, добавил еще и современный златоустовский клинок в ножнах с богатой отделкой. Взял золотые часы с портретом Александра Третьего и для жены раса, набор кубков в северной черни и штуку царьградского шелка моей выделки. Во дворец красу отправились я и казачий офицер, кроме Бякова, что остался дежурным по гарнизону. Нечпоренк спросил, почему я подарил брички и пулемет. Ответил, что брички дальше не пройдут, мы пойдем по горным тропам, где могут пройти лошади и мулы, Даже верблюды обычно ходят только до Харара, так мне объяснил еще раньше хаким Вообще-то наши тачанки пригодны только для здешней степи, границы с Сомалями и кочевыми племенами. Здесь на Плоскогоре живут галасы, из которых и набирают и регулярную конницу негусов. У них лучшие лошади, приспособленные к пустыне, они хорошие наездники. Галасская конница уже ушла на северо-восток. Те конники, что мы вчера видели, гвардейцы, им бы покрасоваться. А наездники, они очень средние. Прям как у нас, добавлено Чапаренко. Видать, гвардионцы везде такие. По приказу Негуса все войска собираются в центре страны. Сегодня раз нам расскажет что мы будем делать дальше, так как Менелик собирает свои войска, и уже две недели, как его нет в энтото то, то есть идти туда нам никакого резона нет. Нас уже ждали у ворот дворца и провели внутрь, но мы успели посмотреть на дворец снаружи. Новый дворец произвел странное впечатление. С архитектурной точки зрения полное убожество, какое-то нагромождение прямоугольных зданий, громоздящихся друг на друга. На плоской крыше алиповато раскрашенная статуя, изображающая, видимо, древних правителей великих воинов. А слабо добавить туда непобедимого раса Искендера. Внутри впечатление такое же. Какие-то переходы, повороты, мелкие пустые комнатки, впрочем, может быть, дворец еще не достроен. Вот и тронный зал, непропорционально длинный и низкий, вроде большого короткого коридора. В противоположной от входа стороне небольшое возвышение, на нем золоченый деревянный стул, долженствующий изображать трон. Каменный пол устлан коврами. Окна узкие горизонтально расположены, где-то вверху. Света мало, поэтому горят масляные светильники, с чем-то чуть ли не сладанным. Мы подошли ближе к трону, может, ползти надо дудки утки, стесть много чести будет. Баловать с самого начала нельзя, особенно тещу. А где она, что-то не вижу. Женщин вообще нет, только два десятка придворных в белых шамах с золотом и неизменных фетровых шляпах. Что у них тут, маркетинговые компании фабрики по изготовлению фетровых шляп? Мы отдали честь и после обычных приветствий и демонстраций верительных грамот, раз впустился к нам и стал рассматривать подарки. Я сказал, что это императорские подарки, вот он сам. Открыл крышку показал Александра Третьего во всей красе. Показал, как часы заводятся мы их уже наполовину завели и они показывали правильное время это московский царь спросил раз с интересом рассматривая портрет видно что сильный муж и правитель великий раз пояснил я нас почему то все здесь отождествляют с москвой да москва это наша древняя столица, но уже почти три века столица в петербурге и наш царь носит титул императора так как присоединил множество земель. Поэтому мы, подданные не московского царя, как три века назад, а императора Всероссийского, и живем в Российской империи. Потом был черед старинной сабри, но, пожалуй, большее впечатление произвела златоустовская шашка. Я подчеркнул, что это современное оружие, произведено оно на российском заводе. Раз попробовал сталь, смотрел отделку и остался доволен. Про кубки я сказал, что они тоже русская работа, из русского же серебра и украшены характерным для Северной России узором. Посуда тоже понравилась. Наконец развернул шелк и сказал, что это мой личный подарок, так как он сделан на моем заводе и покрашен краской, которую я изобрел. Раз отметил, что пурпур очень редкий цвет, с чем я согласился, сказал, что могу построить завод по производству тканей здесь, в Абиссинии. Но вижу, что люди предпочитают белые шамы, рубахи и шаровары, на что получил ответ, что это просто традиция, окрашенные ткани не всем по карману. Ответил, что могу красить разные ткани, даже обычный холст в пурпур, но русские крестьяне предпочитают разноцветную ткань. С цветами такую недорогую ткань я могу привезти из России хоть целый пароход, вот только ее надо как-то перевезти через пустыню. Поэтому срочно нужна железная дорога, тогда все будет гораздо доступнее. После этого раз захотел поговорить лично со мной, офицерам пока предложат поесть и попить. Мы прошли в небольшую комнатку, служившую чем-то вроде кабинета раз предложил мне сесть, сел сам и сказал. «Русский посол, я хочу поблагодарить тебя за подарки и твои, и твоего императора». Расс Меконан как-то странно произнес эти слова, посмотрев на меня. «Я как правитель этой области и подданный моего государя признателен твоему государю за оказанную помощь оружием, которое нам столь необходимо сейчас. Италия напала на наши восточные провинции и заняла несколько городов на северо-востоке. Это случилось после того, как наш Негус Менелик второй расторг у Чаальские договоры за несоответствие текста на амхарском и французском языках. Теперь началась война, но наши войска разбросаны по провинциям, и Негус Менелик второй сейчас собирает их вместе, чтобы донести удар по захватчикам. В то же время в порту эритреи постоянно разгружаются все новые пароходы с итальянскими войсками. Поэтому сегодня караван, взяв и твоих верблюдов, уже вышел в Джибути, нам срочно нужны русские пушки. Великий раз Мэк Конан. Кроме пушек в Джибути еще и семь пулеметов с достаточным количеством патронов. Три ящика гранаты, два ящика современных русских винтовок с запасом патронов. Но я боюсь, что новое оружие в связи с началом войны через Джибути поставить уже не удастся. Французы не захотят осложнений с итальянцами и поддерживающими их британцами. Дело в том, что когда отправлялся сюда, я говорил о возможности начала войны с Италией, но не все генералы в главном штабе, военные советники царя, мне поверили. Потребовалось личное повеление царя, чтобы мне разрешили получить дополнительное вооружение, а не просто винтовки для охраны посольства. Может быть, попытаться поставить оружие через германские колонии? «Раз Искендер, или, может быть, обращаться, как Александр?» — сказал Меконан. «Это дело политиков, ты сможешь поговорить с ним при дворе Негуса. Но я солдат, и мне надо защищать мое отечество. Поэтому чем быстрее мы соединимся с войсками Негуса, тем лучше» но я должен собирать своих воинов еще неделю и жду известия от Негуса, куда нам прибыть. Ты можешь двигаться со мной, так безопаснее. Тебя и твоих людей будут обеспечивать всем необходимым в дороге. Скорее всего, в эту точку встречи придет и караван из Джибути, мои люди встретят его на границе и направят куда надо. Я подозреваю, что это будет ближе к восточному побережью, поэтому твоим людям из Джибути путь будет короче, но ну, а тебе длиннее». «Надо же, уже, Александр, так скоро до Сашеньки дойдем», — подумал я, вслух произнес. «Конечно, я пойду вместе с тобой, великий рас Мэк Конан, можешь рассчитывать на меня и моих людей». «Это хорошо. Теперь закончим о государственных делах, и я хочу поговорить с тобой, как отец Мариам». У раса в голосе послышались металлические нотки. «Я очень недоволен тобой, рас Александра, именно как отец, обесчищенный тобой дочери». Не будь ты русским послом, твоя голова уже торчала бы на пике над городскими воротами. Поэтому, раз, Александр, забудь о Мариам навсегда, больше ты ее не увидишь. А теперь уходи.